Однако Бог настаивает на истреблении всякой плоти, а это добавит еще 15 тысяч различных видов земноводных, не говоря о поистине гигантской армии других животных суши. Одних насекомых насчитывается по меньшей мере миллион видов, и каждый день ученые открывают все новые и новые, только блох ныне известно около полутысячи видов. Таким образом, если буквально следовать инструкциям сверху, ковчег должен был дать пристанище от 2 до 4 миллионов животных суши, 4 пятых из которых – насекомые. По одному представителю мужского пола и женского явно недостаточно, чтобы выжить, если не вводить в рассмотрение строгую систему родительского ухода за младенцами – изрядная толика удачи. То одна единственная пара не в состоянии поддержать популяцию. Шансы погибнуть у животных очень велики. Правда, они возрастают, если каким-то образом изолировать хищников, а всех животных без исключения полагать вегетарианцами. Таковыми их и считали авторы Библии. Стих двадцатый. Из всех птиц породу их Из всех скотов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их, Из всех паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужского пола и женского. Почему объединены вниманием все животные моря? Ясно, им потоп не угрожает. Ничего не сказано и о микробах. Но в отношении их библейские авторы просто пребывали в святом неведении. Тихо 21. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей». Согласно инструкциям, данным ранее, «Бытие», глава 1, стихии 29-30, Животный мир пока все еще пребывает на вегетарианской диете. Это означает, что ною повелено собрать достаточное количество всех плодов и растений, поедаемых животными. Если читать текст Библии буквально, то речь идет, очевидно, обо всех вообще видах растений суши, а их как минимум четверть миллиона. Стих 22. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Глава седьмая. Стих 1. первый. И сказал Господь Бог Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». Авторы яхвиста продолжают свой собственный рассказ с момента, когда он был прерван, бытие, глава 6, стих 8, но и вызвал благорасположение Господа, и тот приглашает его с семейством пройти в ковчег. В этом документе ничего не говорится ни о форме, ни о размерах судна. Существование ковчега просто констатировано и все. Их второй. Из всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского. Первое и совершенно неожиданное упоминание чистых животных и полное отсутствие каких бы то ни было объяснений, что это такое. В общем, ясно, что речь идет о тех представителях фауны, которых дозволяется приносить в жертву, то есть крупный рогатый скот, овцы, козы. Но критерии их отличия от нечистых Библия дает гораздо позже в книге «Левит». Авторы Яхвеста сообщают об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Хотя ранее Жреческий кодекс говорил об одной паре каждого представителя животного мира, авторы яхвиста настаивают на семи парах чистых. Это, однако, вовсе не означает какой-то сверхзаботы о гарантированном выживании вида. Просто Ною нужна уверенность, что вид все равно сохранится, даже если часть чистых животных придется принести в жертву по окончании потопа.